Теперь ненавидела Сулеймана, как никогда прежде. Не могла простить ему, что покинул ее в такую минуту. Лучше бы он сам доводил до конца смертельные раздоры между своими сыновьями. Но бросить это на нее? За что такое наказание? Стояла перед султанскими покоями беспомощная и беззащитная. Будто младенец безмолвный, будто стрелец незрячий. когда муж между жизнью и смертью, жене нечего там делать. Даже султанши, даже всемогущей. Куда ей податься? Где спрятаться? Где искать спасение? Может, и правда, что для женщины всегда найдется место и в раю, и в аду, и там, где живут ангелы, и там, где скрываются злые духи? Где ее рай? Где ее ад ныне? Ненависть пожирала ее, ненависть к человеку, который возвеличил, поднял, поставил над всем миром. Поставил? Втоптав в грязь и кровь, бросив в рабство, чтобы потом поднять до небес? Но даже миг рабства не забудется ни на каких высотах и никогда не простится. Ночь над садами топкапы. Над холмами и долинами, над водами, над Стамбулом, над всем миром. Падают звезды, летучие мыши проносятся в темном теплом небе, будто скорбно-печальные азаны муэдзинов с высоких минаретов. Муэдзины, выкрикивая молитву, затыкают себе уши пальцами. «Заткни и ты, чтобы не слышать голосов мира и сурового голоса судьбы». В этих дворцах правде и чуткости никогда не было места. Все попытки Сулеймана проявить чуткость к ней были неуклюжими и неискренними. Ее веселье, песни и танцы тоже были ненастоящими, напускными, обманчивыми. Разве может человек петь всю жизнь, будто беззаботная птичка? «Пристанище зверей». Убежище палачей, приют развратников, кровожадных упырей, молодых и старых ведьм. Вот что такое топкапы. Султан, замотанный в свой огромный тюрбан, был спрятан от людей и от самого себя. А она была словно его душа и всю жизнь пыталась творить добро, а теперь устала от добродетельности. Темные фигуры встречались султанши в запутанности гарема, просили идти на отдых, пытались утешить, но о султане молчали, о смерти говорить боялись, других же вестей у них не было. Она выходила в мощенные белым мрамором дворы, вслушивалась в журчание фонтанов, становилась под деревьями, всматривалась в летучую дымку голубой ночной мглы, мерещился ей причудливый танец заблудших душ, которые жаждали тихого приюта среди этого неопределенного, призрачного, золотистого мерцания, не ведая того, что здесь никто никогда ничего не мог найти, а все только теряли, теряли навеки. Место вечных утрат. Проклятие. Проклятие. Ночь неожиданно слагалась в странные стихии. Август. Падали звезды, ко мне обращались необозримые степи. Когда мы шли, одолевая орды, моровое поветрие, зло: тебя с нами не было. Не верю. Стрела вылетает из лука, дорога с порога, человек из пещеры, я все помню. Пусть время заметает следы ваших мук и плоды ваших рук. Я из вас вырастаю. Я все помню, я все с собой в дорогу возьму, я все помню. Напряжение хребта, когда, разогнувшись, высокой стало, и в душу мне пролилась высота бездонного неба. Я все помню. Прежде всего, бессилие свое перед небом, прежде всего, усилие смотреть в себя. Я все помню. совести и рассвет. Рассвет любви в жестоких глазах, Когда безжалостное время Выдавливало мне мозг, как глину, Я все помню.